В Орлеане в понедельник вечером совершено преступление. Бито два человека. Вы правы, это меня действительно крайне удивляет, сказала герцогиня Кройден. Должна сказать, это невообразимая серия выдумок. То, что ваша машина в штате Тенесси и что отвел ее туда Теодор Огилви, не выдумка, а факт, миледи. В таком случае он сделал это без нашего ведома.